Глава 18. Время полета до Атлантик-Сити составляло для восемьдесят 85 минут, то есть ровно на 35 минут меньше, чем для Сесны, которую обычно арендовал Рэй. Ранним субботним утром он вместе с Фогом Ньютоном проводил тщательный осмотр машины под снисходительно высокомерными взглядами Дика Докера и Чарли Яйца. Эти двое расхаживали с пластиковыми стаканами кофе вокруг фюзеляжа Так, будто были не досужими наблюдателями, а особо важными персонами, которым вот-вот предстояло подняться на борт. В субботу занятия не проводились, но по аэропорту уже поползли слухи о том, что Рэй намерен купить бананзу, и коллеги Ньютона сгорали от нетерпения убедиться в их справедливости. «Сколько он сейчас спросит?» — забросил удочку докер покосившись на фога, занятого проверкой топливного насоса. — Остановился на 410, десяти, — многозначительно произнес тот, обладая всей полнотой информации. — Тоже немало, — присвистнул Яйц. И ты готов выложить требуемую сумму? — спросил докеру Рэя. — Займись лучше своими делами. Рэй и головы не повернул в его сторону. — Они-то и привели нас сюда, — ответил Яйц и все невольно рассмеялись. Несмотря на назойливое любопытство, осмотр был закончен вовремя. Забравшись в кабину первым, Фок опустился в левое кресло на место пилота. Рэй занял соседние. Надевая наушники, он уже знал, что судьба послала ему идеальный летательный аппарат. Нежной музыкой отозвался в ушах рев 250-сильного двигателя. Фок окинул взглядом десятки циферблатов на приборной доске, проверил настройку радиопередатчика и связался с диспетчерской. Еще накануне было решено. Он поднимет машину в воздух, наберет высоту, а затем передаст управление Рэю. Ветра почти не было. Где-то далеко над горными хребтами зависли два крошечных облачка. Погода стояла великолепная. На скорости 70 миль в час бананза оторвалась от взлетной полосы. Фок убрал шасси. Движением штурвала направил машину вверх. Поднимаясь каждой минутой на 800 футов, самолет достиг заданной высоты в 6 тысяч. Рычаги под руками Рея ожили. Еще раз Ньютон напомнил ему об автопилоте, о необходимости посматривать на экран погодного радара, о системе предупреждения воздушных столкновений. «Птичка все тебе скажет сама, слушайся ее». В прошлом Фог летал на истребителях морского базирования, но последние 10 лет он провел за штурвалом игрушечной «Сесны», обучая таких, как «Рэй». Среди одномоторных самолетов «Бананза» являлась тем же, чем «Порше» среди автомобилей. И редкая возможность ощутить себя полновластным хозяином этого чуда инженерной мысли доставляла сейчас Фогу истинное наслаждение. Предписанный службой воздушного контроля маршрут Обходил Вашингтон с его международными аэропортами стороной, однако на расстоянии в 30 миль справа по борту четко обозначился купол Капитолия. Через пару минут они уже летели над Чесапикским заливом. У горизонта вырастали небоскребы Балтимора. Открывшаяся под крылом картина изумляла, однако внутри самолета было еще интереснее. Рэй вел птичку сам без помощи автопилота. Он строго выдерживал курс и заданную высоту, переговаривался с вашингтонскими диспетчерами и краем ухо ловил отдельные слова хвалебной песни, которую пел Бананзи его сосед. Оба с великой радостью согласились бы провести в кабине несколько часов, но до Атлантик-Сити было уже рукой подать. Рэй повел самолет на снижение сначала до четырех тысяч, затем до 3. Когда внизу показалась посадочная полоса, Фок снова взял управление на себя, и спустя пять минут колеса шасси мягко коснулись бетонной ленты. Глядя на выстроившиеся вдоль нее в два ряда «Сесны», Рэй в душе с удовлетворением отметил «С ними покончено». Истинный пилот пребывает в вечном поиске новой машины. Свою он нашел. Из всех казино Фок отдавал предпочтение Рио. Договорившись о встрече за обедом в небольшом кафе на втором этаже, Рэй тут же потерял его из виду. Для обоих игра была делом глубоко интимным. Миновав ряды одноруких бандитов, Рэй обошел вокруг столов. По субботам желающие бросить вызов судьбе, валили в Рио валом. Возле одного из столов он заметил фога. Инструктор нервно перебирал фишки. В кармане Рэя лежали пять тысяч. 50 бумажек, наугад извлеченных из толстой пачки 100-долларовых купюр. Он поставил себе единственную цель — не жалея денег, убедиться в том, что банкноты не фальшивые и не имеют никаких пометок. Поставленный вечером понедельника в Тунике эксперимент дал положительный результат. Но сейчас Рай почти надеялся получить доказательства обратного. Может, он привлечет к себе интерес агента ФБР? Может, им удастся выяснить происхождение денег? В любом случае, ничего противозаконного он не сделал. Вина, если о таковой вообще имеет смысл вести речь, лежит на усопшем судье. «Где же вы, Феды?» Обнаружив у стола для игры в «Блэк Джек» свободный стул, Рэй занял его и выложил на сукно 500 долларов. «На все, зеленых, как ты Бросил он девушке Крупье, имея в виду фишки. «Меняю пятьсот», — отозвалась девушка, едва скользнув профессиональным взглядом по купюрам. «Согласен», — утвердительно кивнул старший стола. В зале мелодично позванивали игровые автоматы и изредка слышались возбужденные выкрики. Крупье лопаткой придвинуло к себе банкноты и на мгновение в груди Рея похолодело. Сидевшие за столом игроки смотрели на него с восхищением. Разложенные перед ними красные и синие фишки стоили от 5 до 10 долларов. Дилетанты. Девушка уложила купюры в ящик и отсчитала 25 зеленых фишек, по 20 долларов каждая. Через четверть часа на руках у Рея осталось всего 15 жетонов. Ничуть не озабоченной потерей 200 долларов он направился в бар за порцией мороженого. Проходя мимо стола, где шла игра в кости, Рэй поймал себя на мысли. Где мог отец постичь столь сложную премудрость? Неужели в округе форт штата Миссисипи? Мороженое добавило храбрости, и на обратном пути он решился сделать ставку. Пятнадцать оставшихся фишек легли на зеленое сукно. Из стаканчика выпали две шестерки, и крупье с безразличным видом сгреб со стола жетоны. «Пора менять заведение», — подумал Рэй. Ближе других к Рио оказалась принцесса. Обстановка внутри всех казино была удручающе одинаковой. Отсутствующим взглядом упирались в экраны игровых автоматов десятки стариков, вокруг карточных столов сидели господа в строгих костюмах, оживленно комментировали каждый бросок крупье игроки в кости. Плотным кольцом обступила рулетку группа выходцев из Азии. По залу грациозно сновали официантки с коктейлями. Рэй остановил свой выбор на Блэк Джеке. Пять новеньких хрустящих банкнот не вызвали у Крупье ни малейшего недоверия. Для начала Рэй поставил Маком сто долларов и неожиданно для себя выиграл. Деньги жгли карман. Он решил повысить ставку. Вручил Крупье десять купюр и попросил разменять их на сто-долларовые фишки. Девушка бросила вопросительный взгляд на распорядителя, тот кивнул. «Желаю удачи». Час спустя Рэй отошел от стола, сжимая в правой руке столбик из 22 желтых фишек. Следующую остановку он сделал в старомодном форуме, насквозь пропахшим табачным перегаром и сладковатыми ароматами туалетной воды для мужчин. Большую часть посетителей составляли седовласые джентльмены. Специализацией форума были игровые автоматы. Клиентам старше 65 администрация предлагала бесплатный завтрак, обед или ужин на выбор. Рей не заметил ни одной официантки моложе 40. Все как одна, дородные. Они с достоинством расхаживали по залу в одеяниях, здорово смахивавших на спортивное трико. Максимальная ставка в Джек» равнялась здесь 10 долларам. Крупье пощупал протянутую рэем банкноту, посмотрел на свет и передал ее распорядителю. Годится. У Рэя отлегло от сердца. В течение часа он проиграл три сотни. Запивая съеденный сэндвич крепким кофе, Фок хладнокровно сообщил, что еще немного, и владелец его казино пойдет с протянутой рукой по миру. В ответ Рэй скромно сообщил о своем успехе. Возвращаться в Шарлотсвилл оба решили после пяти вечера. На последнюю наличность Рэй купил 50-долларовых фишек в казино «Каньон», открывшемся полгода назад. Довольно скоро карточная игра ему наскучила, и он отправился в бар, где на экране огромного телевизора старательно мутузили друг друга двое боксеров. Пять привезенных в Атлантик-Сити тысяч были добросовестно отмыты за зеленым сукном. Домой он привез 4700 долларов и оставит здесь четкий, легко поддающийся идентификации след. Облик его зафиксирован на видеопленку, по крайней мере, в семи казино. Меняя фишки на деньги, в двух Рэй заполнял какие-то бумаги, в двух других пользовался кредитными карточками. Пусть служба охраны имеет в своем распоряжении неоспоримые доказательства. Если обнаруженные в кабинете судьи деньги не совсем чисты, власти будут знать, где найти беспечного игрока». По дороге в аэропорт Ньютон был неразговорчив. После обеда удача отвернулась от него. «Потерял пару сотен», — наконец признался Фок, хотя выражение его лица говорило о том, что сумма проигрыша более значительная. «А как ты?» «Мне везло». Во всяком случае, есть чем расплатиться с пилотом. «Счастливчик!» «А я могу внести плату наличными?» «Пока их никто не отменял». «Значит, наличными». Готовя машину к взлету, Фок поинтересовался, не хочет ли Рэй сесть в левое кресло. «Назовем это практическим занятием». Перспектива получить на руки живые деньги несколько улучшила его настроение. Рэй выдвинул Бананзу к началу взлетной полосы, дождался разрешения на взлет и под бдительным оком Ньютона осторожно тронул машину с места. Судя по реву турбины, двигатель птички был вдвое мощнее, чем у «Сесны». Без всяких проблем они поднялись на высоту половиной тысяч футов. Под ногами Рэя лежал весь мир. Дик Докер мерно дремал в кокпите, когда его разбудили голоса Фога и Рэя. После приземления требовалось внести запись в контрольный журнал и сдать наушники. Вскочив на ноги, Дик насмешливо вскинул к виску правую руку. «Рановато вы, господа! В казино не хватило денег!» Бросил Фок и скрылся в здании летной школы. «Ну и ну! Такого я еще не слышал!» Рэй перелистывал контрольный журнал. «Платить будешь прямо сейчас?» — спросил Дик, заполняя бланк квитанции. — Да. За наличные полагается скидка. — Я и не знал, что у нас есть скидки. — Теперь знаешь, десять процентов. — С ума сошел! Да когда это было? Ты бы еще прошлый век вспомнил. Докер подсчитал итог. Всего 1320 долларов. Рэй вытащил из бумажника пачку банкнот. — Десяток с собой не ношу. «Здесь тысяча триста». Пересчитывая деньги, инструктор пробормотал. «Пока вас не было, приходил один парень, интересовался уроками. Каким-то образом всплыло твое имя. Кто такой?» «Никогда его раньше не видел». «С чего вдруг вспомнили обо мне?» «Даже не помню. Я рассказывал о системе занятий, о расценках, и тут он спрашивает, нет ли у тебя собственного самолета». «Будто вы с ним давно знакомы». Рэй сунул руки в карманы. «Не спросил, как его зовут?» «Спросил. Дольф или что-то вроде того. Не расслышал. Принялся совать нос в наши бумаги, но я не позволил. Задержался на стоянке у твоей Ауди, обошел ее вокруг и свалил. У тебя есть приятель по имени Дольф?» «Нет». Я почему-то тоже так подумал. Странный тип. Как он выглядел? Около пятидесяти. Невысокий, худой. Волосы седые, гладко зачесаны назад. Глаза маслины, как у грека, что ли. В остроносых ботинках. Похож на торговца подержанными автомобилями. Рэй покачал головой. Кто бы это мог быть? Почему ты его не выставил? Думал вдруг клиент? С каких пор ты стал почтителен клиентуре? Скажи лучше, берешь бананзу? Пока нет. Дальше видно будет. Подошел Фок. Все трое поздравили друг друга с удачным полетом, обменялись рукопожатиями. По дороге домой Рэй внимательно вглядывался в каждый поворот. Все ясно. Им заинтересовались.